сорок шесть. Час спустя Макс вернулся в пещеру. Ньютон упрашивал его не ходить, умолял. А если что-то случится, Макс, тогда каждый из нас останется один. Макс дождался, пока Ньютуснет. Это маленькое отложение он мог себе позволить. Затем нашел в хижине сигнальную ракету. Те, что взял в поход скаут-мастер Тим, промокли во время шторма. Но эта привезенная лично Ньютоном в застегнутой на молнию сумке могла оказаться исправной. Макс молился, чтобы она сработала. Если нет, то придется спускаться в темноте, а там все еще была тварь, в которую превратился Шелли. Придется в слепую искать свечи зажигания. А что, если вместо них он дотронется до этого существа? Макс с радостью забыл бы о свечах и попытался бы придумать какой-нибудь другой способ спастись. но раз заболел Ньют, выбора не оставалось. Слушай, тут же ничего сложного распалял он самого себя. Спускаешься, хватаешь свечи и убираешься ко всем чертям. Там ведь даже не глубоко, просто вчера из-за темноты показалось, наверняка не глубже, чем подвал дома. Солнце уже опустилось на несколько градусов. Оно освещало ветви деревьев и вход в пещеру. Но каким бы ярким ни был его свет. Через несколько ярдов он превращался в пятно, и жуткая тьма брала над ним вверх. Макс дернул шнур ракеты. Та вспыхнула с таким неожиданным жаром, что о п а л и л а волоски на руках. Те, как и волосы на затылке, стояли дыбом. Макс просунул ногу в пещеру. Тень от козырька скользнула по ботинку. Мальчик попытался сделать следующий шаг, но вторая нога даже не шевельнулась. С таким же успехом она могла быть приклеена к земле. Мышцы подколенных сухожилий дергались, будто шальные, под кожей пробегали волны дрожи. Давай, прошептал он. Давай. Ему пришлось глубоко сосредоточиться и собрать всю волю. Наконец Макс выбросил ногу вперед. Шаг получился неуклюжим и неуверенным. Мальчик едва не покатился по крутому склону пещеры, но вовремя удержался. Не будь ребенком, велел себе Макс, хотя имел все законные основания именно так себя и вести. Закон скаутов номер три: долг скаута быть полезным и помогать другим. Скаут должен исполнять его, несмотря ни на что, даже если ради этого вынужден отказаться от собственных удовольствий, удобств или безопасности. Едва Макс вошел в пещеру, как температура воздуха упала на десять градусов. Воздух вырывался из легких короткими отрывистыми выдохами, очень похожими на икоту или рыдания. Страх был силен как никогда. Бестелесным клубком детских пальчиков он щекотал внутренности. Сперва одна нога, потом другая. Твердил себе Макс: ты в любой момент сможешь убежать. Рванешь отсюда, будто зад полыхает. Его поразило то, насколько сильно голос в голове. Уверенный и шутливый отличался от перепуганного мальчишки, в котором обитал. По крайней мере, у него была сигнальная ракета. Если идти со светом, то не собьешься с пути. Соль, искрилась на изъеденных морем камнях, пламя ракеты окрашивало ее в кроваво-красный цвет. Скальные уступы покрывали пятна бледно-желтого мха. На стенах пещеры во все стороны торчали колонии огромных белых п о г а н о к свисали мясистыми ушами, покрытыми с обратной стороны мягкими пластинками, а иногда крошечными острыми зубами. Обходя крутой изгиб, Макс коснулся шеи гриба. Тот казался жутко липким и разбухшим, точно плоть выплюнутого морем утопленника. В воздухе по-прежнему ощущалась сладость, но уже не такая приторная. Макс задержал дыхание. Кровь забарабанила в ушах. Сигнальная ракета зашипела. Только не г а с не умолял Макс, даже не вздумай гаснуть. Он добрался до полости. Пахло там необычайно соблазнительно, маринованными сладкими сливами. Воздух наполняли звуки, два различимые, закапавшей водой. Макс поднял сигнальную ракету. Потолок пещеры тоже покрывал желтый мок, с которого свисали завитки ведьминой травы, цепляясь за пористые складки мха. ползла целая армия морских существ песчаных крабов мясистых слизней и огромных слепых жуков таких макс никогда раньше не видел клешни и другие отростки создавали бесконечный перестук чудовище шелли лежало в углу конечности торчали под странными углами оно напоминало мертвого паука которого раздавили между страницами словаря чудовище было таким маленьким Неужели так и происходит после смерти? Все съеживается. Существо лежало в той же позе, что и вчера. Так ведь? Макс уже не был уверен. Возможно, оно чуть о т о д в и н у л о с ь от стены пещеры, но как? Макс представил, как существо внутри шели как-то волокут безжизненное тело по полу. Может, пещера связана с морем, накатил прилив и затопил тут все. Это объяснило бы и морскую живность на потолке, кажется, раньше ее тут не было, а еще это объяснило бы расположение чудовища шели. Тело, наверное, всплыло вместе с приливом, ударяясь и натыкаясь на стены, пропитываясь морской водой, а когда-то схлынуло снова, осело на пол. Мог ли прилив унести за собой червей? Макс представил, как они извиваются в воде. Забираются в треску, которую съедают тюлень, которого съедает акула, которую ловят в дрифтерную сеть, затаскивают на борт траулера, вспарывают на причале и тогда прямо перед озадаченным экипажем выплескиваются миллиарды червей. А может тело Шели лежало так же, как и раньше? Ведь все это безумие творилось в темноте. Да, подумал Макс. Оно было на том же самом месте. Да. Он прищурился, стараясь разглядеть то, что находилось за пределами ярких плевков ракеты. Шевелилось ли там что-нибудь? Ему п о ч у д и л о с ь что по воздуху плыло что-то мерцающее. Но нет, нет, это просто шлейф испарений. Ведь море совсем близко. Слышно, как бурлит вода, пробиваясь к нему сквозь скалы. Сигнальная ракета начала шипеть в бумажной трубке. Так ведь не должно быть. Но, возможно, это от старости. сияние п у г а ю щ е слабело. Макс сделал шаг вперед. Казалось, нога сделалась резиновой, вытянулась и увлекла за собой остальное тело. В горле стало пыльно и сухо, его наполнило озоновый привкус камня. Угол зрения так расширился, что Макс видел почти все вокруг. Зрачки так расширились, что почти полностью закрыли роговицу. Он медленно обошел тело Шели. Тонкая прядь, свисавшая с потолка ведьминой травы, коснулась затылка Макса. Он сдержал крик, но сдавленный стон все же вырвался наружу. Именно тогда Макс их заметил. На палке, той самой, которую он вчера заострил, той самой, которую в панике бросил Ньютон, она под странным углом торчала из-под тела Шелли. Мокрое дерево облепили крошечные наросты. Они собирались в белые пучки, похожие на крошечные грозди бесцветного винограда. Их б ы л и десятки тысяч. Некоторые выглядели крупнее. Они усеивали палку точно завитки белой глазури т о р т Морской с л и з е н ь сделал п л ю х с потолка прямо в лужу рядом с палкой. Крошечные наросты в унисон зашевелились. Более крупные развернулись и застыли. с л и з е н ь медленно выползал из лужи. Его глаза лениво вращались на стеблях. Большие черви оттолкнулись от палки, испугающие расслабленностью потянулись к нему, опустились на слизня и стремительно обвили его. Следом метнулись мелкие наросты. Мерцающая флотилия набросилась на слизняка сверху и сбоков. Среди к о п о ш и в ш и х с я белых тел виднелись лишь глаза на стебельках, но вскоре они тоже исчезли в коконе. Макс почувствовал, как внутри него что-то лопнуло — жуткий пузырь, набитый бритвенными лезвиями, рыболовными крючками и разбитыми лампочками, которые вонзились в стенки его груди. Прижимаясь к стене пещеры, он медленно обошел вокруг чудовища шели. Несколько крупных червей застыли, они поворачивались к нему, точно стрелка компаса к северу, но не покидали палку. Там, где предполагал Макс, свечей зажигания не оказалось, а ведь он мог поклясться, что в последний раз видел их рядом с трупом. Но тогда, возможно, тело передвигали, что-то сдвинуло тело или что-то сдвинуло свечи. На мгновение его охватила жуткая мысль: в пещере есть кто-то еще. В голове возникла картинка: нечто огромное. Пульсирующая белая мягкая ребристая сладострастно скользит у него за спиной, издавая тихое причмокивание, словно младенец в поисках материнской груди. Вон же, слава богу, прямо вон там. Он заметил свечи в небольшой заводи в глубине пещеры. Наверное, зашвырнул их туда, когда на него кинулось чудовище Шелли. Скребя задницей по мокрой скале, Макс осторожно обогнул тело. В свете угасавшего дымного пламени его глаза выискивали опасность. Черви уже окружали его. Ракета в ладони раскалилась. Остатки фосфора выгорая нагревали картонную трубку. Свечи зажигания лежали на дне причудливо изогнутой к а в е р н ы которая напоминала окаменевшие останки гигантской ракушки. Макс потянулся к ним, но внезапно отпрянул. о к р у ж а в ш а я каверну гниющая темная жижа, в которую превратились ведьмина трава и водоросли, была усеяна белыми пятнышками. Они возбужденно зашевелились. Едва рука Макса потянулась к свечам зажигания. Как они догадались расположиться именно в этом месте? Взгляд Макса заметался. Черви были повсюду, сползались к нему, прятались в жиже. Гроздями собирались под сводом пещеры и на каменных стенах повсюду ужас грозил разорвать его пополам. Макс почувствовал щекотание внутри черепа. Те самые маленькие пальчики пытались снять с якоря его рассудок. Почти не отдавая себе отчета, Макс опустил сигнальную ракету и опалил края лужи. Жижа зашипела, черви взрывались стихими хлопками. Он сунул руку в каменную чашу и схватил одну из свечей зажигания. Ракета погасла. У Макса сжалось сердце. Огонь снова вспыхнул. Края трубки промокли, вода затекала внутрь и з а л и в а л а фосфор. Макс потянулся ко второй свече, обхватил ее пальцами. Ракета снова погасла. Что-то сорвалось со свода и стукнуло по его затылку. Макс сдавленно вскрикнул от отвращения. Огонь опять вспыхнул. Мальчик смахнул что-то со своей шеи. огромного черного жука едва тот коснулся пола, как на него набросились белые нити. Макс поискал глазами выход из пещеры и сигнальная ракета погасла. Господи, о господи, нет! Внезапно о с л е п н у в он споткнулся и заскользил пожиже. Оступился, едва не опрокинулся. Рука, пытаясь поймать равновесие, схватилась за что-то напоминавшее на ощупь подсыревшее сало. Ракета с шипением вспыхнула. В ее кровавом свечении Макс увидел, что дотронулся до чудовища Шели. Пальцы утонули в плоти на его спине. Кожа там сделалась рыхлой и склизкой, сочилась непонятной ядовитой жидкостью и слегка треснула вдоль позвоночника. Под ней что-то извивалось. Макс бросился прочь. Воздух кишел белыми нитями. Мальчик отчаянно замахал сигнальной ракетой, и несколько тварей вспыхнули призрачными фитильками. Он услышал отвратительный звук, от которого по коже поползли мурашки. Что-то трещало и рвалось. Макс Замер. Он представил, что это поднимается чудовище Шелли. Жутким звуком тело отлипает от камней. В провалившиеся грудной к л е т к и свисают липкие сгустки гноя вперемешку с червями, а губы шипят. Дааа. Макс не мог себя заставить оглянуться. Он боялся, что если увидит такую картину, то все пропало, ужас в его мозгу превратится в раскаленный шипастый орех, может лучше просто сойти с ума и покончить с этим раз и навсегда. Проявляя нечеловеческое мужество, Макс медленно повернул голову. Тело чудовища шели шевелилось, но движение шло изнутри. Сперва одна нога, потом другая. Макс. Теперь в голове Макса звучал голос Ньютона. Всего пять шагов, может четыре, если широких. Давай, не бойся. Он послушался. Каждое нервное окончание горело огнем, каждый синап с в мозгу готов был разорваться. Но Макс быстро и бесшумно крался вдоль стен, пока задница не уперлась в начало туннеля. Прежде чем броситься вверх по склону, он успел разглядеть в шипевшем пламени сигнальной ракеты. Как на спине чудовища Шелли разорвалась кожа. Огромная белая трубка, совсем как та, что вырвалась из тела незнакомца целую вечность назад, обвивала блестящие кости позвоночника. Она походила на флаг, намотанный ветром на шест. Трубка медленно и з я щ н о развернулась и поднялась в темный воздух. Она замерла, точно хвост бладхаунда. У которого в к р о в и з а к и п а л а жажда охоты.